«Надеюсь, ты потратил время не зря». Тон Эвелин не предвещал ничего хорошего. «О, нет! Ты будешь изумлена открывшимися обстоятельствами». Личный помощник Грейв пританцовывал от нетерпения. «Слушаю. Нам удалось выяснить, кого и почему ищут люди-судзимы. Но сначала небольшая предыстория. Как ты знаешь, ОТИ крепко сотрудничали с военными». Правительство выделило сумасшедшие деньги на некий закрытый проект, связанный с ИИ. К сожалению, на то он и закрытый, поэтому подробности выяснить не удалось. Поверь, мы не жалели денег, но важное другое. Что-то у них не срослось в той степени, на которую они рассчитывали. Проект то ли закрыли, то ли заморозили. Важен результат. Контракт с ОТИ был разорван. Дальше интереснее. Кое-кто из научного коллектива, трудившегося над проектом, затаил обиду на бывшего работодателя. Толком не ясно, почему и был это один человек или группа. Но с тех пор корпорация гоняется за ним по пятам. Зачем? Им или ему удалось внедрить в код городских машин странную программу. Искусственный интеллект начинает размышлять о Боге. И душе машина обнаруживает у себя душу, представляешь? Что за ересь? Как машина может претендовать на душу, свойственную лишь человеку? В этом и нюанс. Речь идет об их внутренних машинных душах. Собственно, роботы ничего такого и не требуют, просто вдруг начинают тайком ходить в церковь и смущать этим священников. «Я не знаю, в чем выгода этих инженеров-хакеров. Может, они хотят стрясти сотни деньги? Может, это просто такая странная и нелепая месть? Но все может скоро вылиться наружу». Долгое время Дотсон молча размышляла. «Напомни мне, Грейв, сколько у АТИ сторонников в Конгрессе?» «О, немало! Боюсь, мы еще не скоро с ними сравняемся. Ты же знаешь, могущество Судзимы велико. Он по-прежнему берет госзаказы, обходит конкурентов». «Ты говорил о неких мифических хакерах». Эвелин особо выделила слово «мифических». «Пожалуй, именно так станет оправдываться судзима, когда все откроется. Но что, если никаких хакеров нет?» Зачем бросать тень на полицейский департамент, вынужденный гоняться за призраками? А есть простой бракодел Судзима, выпускающий роботов с некачественным ИИ. Сегодня они нашли у себя душу и просят разрешения посещать храмы. Завтра создадут свою церковь. А что будет послезавтра? Заявят о регистрации партии и равных правах. «Знаешь, если подумать как следует, некачественный софт, поставляемый ОТИ, это еще очень мягкое объяснение. Но, может быть, тут есть какой-то злой умысел? Не собирается ли ОТИ развязать войну между людьми и машинами? А не круто ли ты берешь, Эвелин? Зачем им это?» — тихим голосом спросил ошарашенный помощник. «Ради власти, конечно. Вдруг они могут контролировать всех своих роботов, от регулировщика до киберняни, и отдавать какие-то особенные, страшные приказы?» «Нет, нет, не может быть. Ты что, серьезно в это веришь?» «Плевать, во что я верю, Грейв. Важно, во что поверит толпа после подобных заголовков. А последствия...» «Ты понимаешь, что это открытая конфронтация с ОТ?» «Ты думаешь, от них после этого что-то останется?» «Улови мою главную мысль, как только пойдет волна в прессе, конгрессмены отвернутся от Судзимы один за другим и куда они побегут?» М? «Правильно, к нам». «Ведь только так можно будет отмыться от репутации друга ОТИ, только яростно топя того, кого раньше называл союзником. Вовремя предать, значит, предвидеть». «Жестоко», — восхищенно констатировал Греев. «Жестоко вырезать импланты у бедолаг и бросать их останки на улицах», внезапно сменила тему Дотсон. «Ты что, засранец?» «Думал, я ничего не узнаю?» Эвелин в бешенстве направила на секретаря остро заточенный карандаш. Вздрогнув от резкой перемены темы и настроение начальницы, помощник побледнел. «Эвелин, клянусь, я ничего не знал, но посуди сама, зачем мне мараться об эти гроши? Мы сами были в шоке, едва всплыла эта история. Просто...» Жадная до денег, кучка низовых исполнителей решила подзаработать. Сейчас служба безопасности подчищает все следы, чтобы никто не связал их с поборниками чистоты. Они работали на нас официально, идиот. Перед твоим приходом я получила запрос от некого э, детектива Полетти. Это были довольно скользкие вопросы, и, судя по их характеру, Этот детектив не показался мне тупым. Уж поверь на слово. Мы контролируем ситуацию. И знаешь, ведь это дело могут передать какому-нибудь другому полицейскому, менее въедливому и сообразительному. Так иногда бывает, если с человеком случается что-то дурное. Ну, смертельно дурное. Эвелин с треском сломала карандаш. «Когда-нибудь я пожалею, что из уважения к сестре взяла тебя на работу. Даже думать о таком забудь, иначе утопишь нас в дерьме. Свяжись с этим детективом и скажи, что я хочу с ним поговорить». «Не верь ему, Вин», — Мира холодно взглянула на мертвоглазого. «Талос, это он. Во мне лишь часть его кода». Небольшая, но та, без которой он не может полноценно функционировать. «Но ты не человек. Как это может быть?» Винсент был потрясен. «Долго объяснять. И насчет «не человек» я бы даже поспорила, но времени нет. Активируй бомбу и уходи!» До этой секунды я был уверен, что электромагнитная вспышка не сможет тебе навредить, но... «Теперь-то я знаю, ты погибнешь». «Это не важно. Жми и проваливай. Ты еще не понял? Ему нужна именно я, и он меня отсюда не выпустит». «Насколько нужна?» — спросил Винсент, ухватившись за эту мысль. «Очень!» — Талос перестал улыбаться. «Если говорить понятным тебе языком, человек, имеющийся в ней фрагмент кода мне жизненно необходим, поэтому давай поставим точку. Либо ты действительно активируешь ЭМИ-заряд, и тогда все, включая изделие 090319C81». Он показал на миру и роботов за своей спиной. «Погибает, кроме тебя и меня. Ты выживешь, потому что в тебе нет электроники». Я, потому что мой исходный код находится в другом месте, но спустя время я обязательно отыщу тебя и уничтожу. Либо ты уходишь прямо сейчас, оставив нас вдвоем. Снова кивок на девушку. Выбрав этот вариант, ты станешь самым богатым человеком Сити. Материка. Планеты. Я могу перевести на твой счет любую сумму. Подумай. Я уже подумал. — быстро ответил Ковальский. — Раз тебе так дорога, Мирослава Шмидт, вряд ли ты будешь по нам стрелять. Либо ее зацепишь, либо я подорву бомбу. Ни то, ни другое тебе не нужно. Ведь при таком исходе ты вечно будешь скитаться по сите от сервера к серверу. — Я не понял твоего ответа, — бесстрастно сказал Талос, наблюдая, как Винсент повесил на плечо автомат и толкнул девушку к фургону. «Сейчас поймешь. Мира, полезай внутрь. Живо!» «Что ты задумал, Вин?» Девушка забралась в салон, но выглядела крайне удивленной. «Он же нас не выпустит». «Я помню. Дверь закрой поплотнее». Ковальский запрыгнул на водительское место. Демонстрируя Талосу через стекло руку с бомбой, включил двигатель. А потом начал выруливать со стоянки. «Два боевых робота встали прямо перед воротами». «Снести их на фургончике не получится», — осторожно прошептала Мира.